На противной стороне. Опираясь в динамике художественного повествования на действия и декорации, фактор человеческих переживаний с этими постулатами безусловно будет стоять вровень. Поэтому, подумав за командующего оперативным соединением флота Метрополя адмирала Генри Рутвина Мура, следовало заглянуть хотя бы на несколько часов ранее, захватив и его последовательность прожитых эмоций. От суровой надменной уверенности и скрытых терзаний, мимолетно минуя досадное разочарование, обязательно возвращаясь к непреклонной решимости довести дело до конца. И именно так. В адмиральском салоне флагманского линкора «Дюк оф Йорк», просторные апартаменты которого вполне позволяли совместить традиционные чаепития с чем-нибудь там, принесенным вестовыми, например, легкомысленными бисквитами, и главенствующий в центре помещения большой стол, устеленный тактическими полномасштабными картами, Совещания офицерского состава оперативного штаба флота происходили регулярно, всякий раз и на любое изменение обстановки. Еще вчера в обоих адмиралтействах, американском и британском, могли только предполагать, куда далее последуют советские рейдеры. Кто-то из штабных высоких чинов будет убежденно доказывать, что действия вражеской эскадры на неочевидном направлении перехватить нельзя. На полном серьезе даже выдвигалась версия, что русские двинут дальше на юг, имея цель Владивосток на другом конце света. Северная Атлантика под нашим полным контролем, и Ваны должны это поднимать не меньше нашего. Своим северным портам вчерашними конвойными маршрутами им гарантированно не пройти. Муржа, проводя объективное сопоставление союзных ресурсов и протяженности атлантических коммуникаций, смотрел на общую картину более придирчиво, осторожно воздерживаясь от поспешных заявлений. По крайней мере, в своих докладах наверх. Вариант на Тихий океан так и вовсе даже не рассматривал, считая пустыми домыслами кабинетных крыс, которые попросту не в состоянии дать правильную оценку сложившуюся на Тихоокеанском театре положения. Нет. Слепо верить громким заявлениям американцев, конечно, не стоило, однако после Медуэя и немногим после все говорило о том, что флот США практически и фактически доминировал в регионе. Развернувшись на другой стороне глобуса, масштабная битва за Филиппины должна, обязана была принести полную победу звездно-полосатым, учитывая, сколько сил и с каким перевесом они задействовали в операции. Проскочить русским в свои дальневосточные базы американцы попросту не позволят. В конце концов, уже чисто абстрактно размышлял адмирал, Тихоокеанской компании принимают участие корабли Королевского флота. Была бы и им охота на индюшек. Так, по-моему, янки окрестили свои успехи у Марианских островов. А уж если представить те несколько тысяч миль, которые предстояло бы преодолеть эскадре русских вокруг Африки через Индийский океан, тут и говорить нечего. Ах, ну да, помним, злополучная эпопея злополучного рождественского Так это только закрепляет, не пойдут они по старым граблям. Собственное упоминание давних событий, катастрофа России в 1904 году в конфликте с японцами особенно в том, что касалось морских сражений. Последующий мизерный опыт Российского императорского флота в Первой мировой войне, каких-то там незначительных и не очень эффективных стычек на Балтике и на Черном море, только утвердили его во мнении, что с английскими моряками, имевшими вековые традиции и немалую боевую практику, русские тягаться никак не могут. Тем более в линейном бою, припечатал Мур. И уж во всяком случае в линейном бою больших калибров. Американский Беннингтон и какие-то потопальные корабли его эскорт непоказательны. Любому военному конфликту, со значительным видом вещал командующий флотом Метрополии своим флагманским офицером, предшествует длительный угрожаемый период. Любым серьезным военным операциям предшествует предварительная подготовка, сосредоточение или развертывание сил. Это относится к провальной миссии 1915 года в Галиполи и к нашему триумфу в Таранто. Неожиданность того же Пёрл-Харбора связана просто с неочевидным направлением удара, весьма рискованной в плане боевой устойчивости операций. То, что наша разведка прошляпила постройку, подготовку и ввод в действие советских тяжелых кораблей, то, что мы проморгали выход вражеской эскадры в океан, устроивший террор на торговых путях, это непоправимый просчет, позорный просчет, за который уже заплачено кровью и, я думаю, еще будет. «Как бы там ни было, иного пути для русских, как прорываться на север, я не вижу. И здесь, я полагаю, у них шансов немного». Однако они учли трагический опыт Бисмарка и отправили в составе линейных сил воздушное прикрытие, пусть легкий, но авианосец. «Это нас не остановит». «Пока что все у них получалось как нельзя лучше», осмелился подать голос тот же офицер. «Это нас не остановит», повторил адмирал шамкой губами двигаясь жиловаками, точно сдерживая рвущееся наружу ожесточение. Неизвестно только на кого. История с Бисмарком? Хм, будь я проклят. Выбери лютьенцы отход к Норвегии, от возмездия он, конечно, не ушел бы, но реалии сложились бы иначе. Хотя бы потому, что выше к северным широтам погода заведомо хуже, сводя к пропорциональному минимуму действия авиации. Однако дойчи двинули к берегам оккупированной Франции, где их смогли стреножить даже наши архаичные авоськи. Так-то, джентльмены, так-то. Нам это в своих дальнейших выкладках непременно следует учесть. А вскоре, а следом, пришло экстренное сообщение от канадских служб в Исландии, патрульной авиации которых столкнулась в небе с краснозвездными истребителями. А где самолеты, там и все остальные, все корабли пропавшие, наконец объявившиеся советские эскадры, теперь уже явно и без всякого сомнения выбравший датский пролив. Три линкора серии Кинг Джордж V, форсируя механизмы, вгрызались рублено прямыми форштевнями в волну. Правильно встречный курс перехвата. На британских кораблях сыграли тревогу, изготовив орудие к бою. Соединение контр-адмирала Гонтер вануло на 25-узловой скорости, склоняясь к югу, намереваясь поймать русский авианосец, который должен завязать болинкоров, отделиться от основных сил, странясь артиллерийской дуэли тяжелых калибров. Время шло. Хронометр накручивали свой бег по циферблату. Лаги отсчитывали проглоченные мили. Едва ли в эти часы кто-то из членов экипажа, даже те, кому было положено отдыхать после смены в межвахту, сомкнул глаза, ворочаясь в койке или гамаке. Те же, кто не службы, пребывали на адреналиновом взводе, настроившись, сконцентрировавшись в уверенности и трепетном предвкушении. «Скоро, час-два, вот-вот и начнется!» Что ж... На выходе к северу из Датского пролива русских не оказалось. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни сзади. радара обмануть не могли. поле визуальный горизонт, то его беспросветное подобие, был чист. «Где?» — задавались вопросом расчеты дозорной вахты, бровируя, «Ну и где эти большевицкие бронированные лоханки?» «В ходовой рубке?» Навскидку и в точной штурманской математике элементарные вычеты от точки координат, переданные погибшей Каталиной взяв за минимальную переменную среднюю продолжительную скадренную скорость, приплюсовав сюда же погрешность на противолодочном зигзаге. Выводили корабли красных не только на радарную дистанцию. По всем выкладкам они уже должны были появиться визуально, черт побери. Этот «черт побери» звучало и в умах, и на слуху у всех наблюдающих, ожидающих, озадаченных не на шутку. Командный состав давно поднялся в ходовую рубку, то и дело запрашивая вперед смотрящих сигнальной вахты, либо же лично выбираясь на продуваемые мостики, прикладываясь к мощным бинокулярным трубам. Сам адмирал, хотя и дал себе зарок никоим видом не показать подчиненным сомнения, начинал нервно покусывать губу. Его-то адмиральское, черт побери, имело, наверное, самый большой эмоциональный вес, особенно когда сквозь зубы и клокочущие думы. Слышал, как сцепились между собой флагманские офицеры, кто-то уже выдвигал версию, подогрев револьной подначкой ставлю 10 шиллингов, что русский визави адмирал, будучи обнаруженным, вдруг решил сделать финт и отвернул от Датского пролива, полным ходом кинувшись в обход Исландии, намереваясь уже прорваться к Фарерским. И уже вымеривали линейкой мили, высчитывая время, подразумевая за противником ряд оперативных комбинаций, оценивая перспективы, споря и аргументируя, даже переругиваясь, вежливо. «Нет», — размышлял Мур. Какие бы ни были непредсказуемы или же нелогичны в своих поступках русские, делать сейчас такой большой крюк, обходя Исландию с южной стороны с сомнительной перспективой выгодить себе лучшие шансы, они не станут, не должны, поскольку должны понимать, флот метрополии в море что за ними идет полноценная охота в масштабах, сравнимых с операциями по нейтрализации тяжелых германских рейдеров, и все пути отхода перекрыты. То есть, с долей цинизма констатировал адмирал, Говорить здесь о каком-то оперативном искусстве, к сожалению, не приходится. Все наши действия и ходы укладываются в классическую доктрину больших кулаков и грубой силы. Того же Бисмарка в итоге затоптали массы и весь сказ. Усевшись в кресло, в которое уже раз перелистав справочник иностранных флотов последнего издания в разделе России, он вновь пробегал глазами по официально заявленным тактико-техническим характеристикам линейных кораблей проекта 23, как их обозначали в советской России. На бумаге это были очень серьезные корабли, претендующие на звание «Супер Дредноут» — более 60 тысяч тонн водоизмещения. К примеру, полное водоизмещение «Кинг Джорджи» тянуло лишь на 43 768 тонн. Делает ли это линкоры противника более живучими? По логике. По логике, да. Огневая мощь? Да, тут тоже не все однозначно. Общий вес залпа ГК трех британских линкоров не намного больше того, что могут выдать пара Советских Союзов. Практически сравнимо. Но ведь не все определялось номинальными цифрами. Сном возвращался к своему прямым позициям озадачившись англичанин, перечисляя в уме довды. Во-первых, выучка британских экипажей неоспоримо лучше, я в этом уверен. Далее. У нас более совершенная система наведения огня и другие технические нюансы. Мы можем стрелять чаще, корректирно, держа противника в постоянном напряжении, имея 30 стволов главного калибра против 18 Тут же делай себе отступ. Однако с весом 16-дюймового снаряда более 2000 не поспоришь. Одного двух метких попаданий будет, наверное, вполне достаточно, чтобы вывести из строя любой из моих кораблей. А уж если сэр Генри Мур резко переменился в лице. Факт исключительной гибели линейного корабля Его Величества Худ всплыл сам собой, породив неуютное признание. Призрак Бисмарка будет еще долго преследовать королевский флот. Адмирал даже поднялся с кресла, якобы размять затекшие ноги, попросил у кого-то из вахтенных бинокль, долго и внимательно всматривался в горизонт, напряженная атмосфера, царящая в ходовой рубке, сказалась и на его выдержке. И все же, невзирая на все наши обоснованные стройные расчеты, где они? Где эти треклятые корабли треклятых русских? На тот момент командующий оперативным соединением флота «Метрополия» не знал, что именно сейчас собирался совершенно трагично потонуть канадский фрегат, и что его линкорам придется совершить полный разворот на 180 градусов, вновь ложась на курс перехвата, только уже в роли догоняющих. Радиограмма Ланарка обрывалась на полуслове едва начавшись, но две кодовые буквы, обозначавшие контакт с искомым противником, успели уйти в эфир. Потом, позже... Поступит дополнительная информация, в этот раз от береговых служб. Ни одна из американских подводных лодок, занимавших позицию в датском проливе, не вышла на связь в контрольное время». «Точно метла», — тихо бесился адмирал. «Идут, подметая за собой все, что попадется, топя надводные, топя подводные, сбивая воздушные». Мур прочертил на карте линию движения советской эскадры, где уже были обозначены крестиками достоверно известно погибшие корабли и суда, пропавшие самолеты. В том числе и без вести исчезнувший Сусекс, он, кстати, тоже списывал насчет советской эскадры. Да уж, разыскивает черную кошку в темной комнате, будьте готовы набить шишки об углы мебели. Биться будем ночью, джентльмены, весомо объявил адмирал, обводя свирепым взглядом подчиненных. Догоним и навяжем им бой. 30 узлов максимального хода кораблей типа Советский Союз, что указано в справочнике Джейн, это дезинформация большевиков. Несложный расчет специалистов, сопоставивших водоизмещение и мощность силовой установки, указанных в официальных таблицах, вывел не более 28 форсированного ухода и, скорее всего, непродолжительного. С их авианосцем, перестроенным, полагаю, из легкого крейсера, разделается быстроходное соединение контр-адмирала Гонта, свяжитесь с ним. Ему надлежит в том числе обойти линейные силы врага траверзом с последующей торпедной атакой с подбойного с нами борта. с и крейсерами. Тяжелый Норфолк выступит в роли лидера с отвлекать огонь артиллерии неприятель на себя. Оговорив еще ряд моментов, сам Мур вдруг представил себе эту торпедную атаку на огрызающиеся огнем суперлинкоры, несущие помимо 9-16-дюймовых орудий еще и по дюжине 100 и 152-мм. Начавшие уж поглядывать несколько свысока после своих побед на Тихом океане американцы не постыдились поделиться тем, как один из этих монстров, Занимаясь методичным уничтожением бездарно подставившегося Беннингтона, залпами вспомогательного и универсального калибров разогнал легкие силы эскорта, не дав тем прицельно пустить торпеды, а затем, походя в несколько залпов, растерзал легкий крейсер на закуску. Экипажам соединения Гонта, рядовым матросам и офицерам его величества придется выложиться в полной мере, чтобы достать торпедой оттерлению хотя бы одного, и адмирала непринужденно передернуло. Кому-то из них еще придется отдать последнее распоряжение в боевых рубках своих гибнущих кораблей.